Кстати, Лапуся, я ничего не обронила, когда выходила из-за стола. Вы не поднимали? <Смех> э, я не видела. Внезапно к ней подошел Валерий Леопольдович. Мариночка, вы ведь еще не видели мою коллекцию? Хотите посмотреть? Хочу. Имейте в виду, это всего лишь пара скальпов? И гора черепков. <свят> Думаю, они представляют немалую научную ценность. Кроме того, вы, Валерий Леопольдович, наверное, хороший рассказчик. <свят> Обратили внимание, Нисия Петровна, что ваш сын решил уединиться с этой мариной Ауа. А ничего удивительного. Она очень хорошенькая. Вчера с ней уединялся твой муж. Вот, значит, чем ты занимаешься в моё отсутствие. Чем? Ставишь меня в глупое положение. Я не собирался этого делать. И вообще говоря по правде, о тебе я думал в тот момент меньше всего. Алла обиженно удалилась. К Аркадию подошёл Юра. Аркадь, а? вот ты хвалился, что легко завоёвываешь женщин. Я не хвалился, я действительно их легко завоёвываю. Вот если мне понравилось... Понравится Слушай, скажи, как надо поступать? Ну, сразу выложи ей все, что чувствуешь Можешь даже приукрасить Если ты будешь разливаться своих чувствах То победишь всех соперников И попадешь в первые строчки хит-парада Понятно Я попробую Давай Тем временем Марина расположилась в уютном кресле, занимавшем довольно много места в кабинете Валерия Леопольдовича. Кабинет вообще казался тесным из-за обилия книг, загромождавших все свободное пространство. Пока хозяин суетился возле шкафов и доставал самые интересные экспонаты, Марина протянула руку и сняла с полки толстую книгу под названием «Страна Филателия» раскрыла ее посередине и, быстро расправив записку, вложила ее между страницами. Вот, Мариночка, талисман одного из древних племен. Марина быстро перевернула страницы, не успев прочитать записку. Она видела ее лишь мельком. Записка была написана от руки печатными буквами и начиналась словами «За мое молчание». Ещё там были цифры и крупно начертанный значок доллара. Марина не успела разглядеть, кто и сколько требовал за своё молчание, и чем угрожали адресату тоже. о, -о, -о! Если вы интересуетесь фелтлией, я могу порадовать вас кое-чем. У меня целый кляссер марок с изображениями экзотических рыб. Правда? Есть редкие, японские Они даже внесены в каталог Сейчас я вам покажу В этот момент в дверь вошла целая делегация, возглавляемая Аллой Она привела с собой Дарью, Софью и Романа Всех, кто согласился ее сопровождать <звы> Знаете, я посмотрю коллекцию в другой раз Когда выдастся спокойный вечерок Она сунула страну филотелию на полку и поспешно ретировалась ее догнал роман муж софьи он передвигался мелкими шажками и создавалось впечатление что он лебезит перед теми с кем идет